— Похоже, — согласился Кадн, внимательно разглядывая находку. — Только я никогда не видел таких прозрачных камней. — Постой! — Хирам хлопнул себя по лбу. — Кажется, я начинаю догадываться, что это такое. Я уронил в костер соду. Огонь расплавил ее вместе с песком. Это сплав соды и песка, так же, как бронза — сплав олова и меди. Если я прав, мы сможем изготовить бесчисленное множество таких, как этот камней, и научить других. Не торопись, перебил Кадм. Зачем нужно кому-то объяснять, что этот чудесный камень состоит из песка и соды? Не лучше ли рассказать, что он упал с неба? Ведь падают же с неба камни. Падают, согласился Херам. Из тяжелых небесных камней делают амулеты. Жрецы наживают на них состояние, так как небесные камни дороже золота. Вот видишь, — обрадовался Кадм, — мы сумеем дорого продать наш камень и сделаем столько камней, сколько нам будет нужно. Только держи язык за зубами, чтобы никто не узнал нашего секрета. Ты хочешь разбогатеть на обмане? — рассмеялся Хирам. — Не забывай поговорку. Легче спрятать пять слонов под мышкой, чем скрыть обман. Страна наша бедна. Почва ее камениста. Она не может прокормить сыновей финикии. Почему бы финикийцам, покидающим родину и ищущим счастье за столбами Мелькарта, не извлечь богатство из песка, что у них под ногами? «Поверь мне, из этого сплава, превосходящего своей красотой янтарь, можно сделать множество ценных вещей. Педники найдут работу». «Какое тебе дело до тех, кто беден и ищет счастья на чужбине?» — сказал Кадм. «Подумай лучше о себе. Ты уже не молод. Пора тебе иметь свой угол». Обман и невежество. «Невежество и обман! Вы, сыновья одной матери!» — прогудел Хирам с торжественностью, напоминающей чтение молитвы. «Невежда слепец! А обман!» — пелена на его глазах. «Распиши пелену в любой цвет, она останется пеленой! Правда же прозрачно, как этот камень! Солнце не гаснет, хотя оно и опускается в океан! Нил не секает, хотя и течет тысячи лет. Так и правда прибудет правдой. Прекрасны сказки, которые создает человек, но правда в сто крат прекраснее самого красивого вымысла. Из соды и песка создано это чудо. А сколько еще чудес вокруг нас? Почему Нил разливается летом? Почему море то? Накатывается на берег, то отходит спять. Почему солнце совершает по небу свой путь? Тот, кто не хочет задуматься, говорит о богах. — Ты не веришь в богов? — в ужасе закричал Кадм. — Я верю в правду. — Замолчи, безумец! — закричал Кадм. — И отдай мой камень! Это моя сода! — Все, что на моем корабле принадлежит мне, ты лишь кормчий. Я нанял тебя, потому что ты умеешь находить путь по звездам. Но ты не смыслишь ничего в искусстве ходить по земле. Младенец понимает в этом больше тебя. Кадн протянул руку, чтобы выхватить камень. Но Херам повернулся и вскочил с легкостью, удивительной для его грузного тела. Не отрывая взгляда от камня, он шагал туда, где стояла пастушья хижина. Может быть, он хотел показать пастуху солнечный камень и поведать ему, что не только в Египте, но и здесь, на финикийской земле, могут происходить чудеса. Чудеса, которые рождаются матерью-природой, а не богами. Может быть, он хотел его обрадовать, что река Бел вскоре станет такой же знаменитой, как Нил. — Хирам! — вернись, — молил Кадм, напуганный странным поведением кормчего. Но Хирам шел, не оглядываясь, не отрывая взгляда от камня.